Кира. Было совершенно необъяснимо больно, просто до смерти. Меня так не крутило, даже когда муж предал по всем фронтам. В тот раз я злилась, билась от отчаяния, проклинала весь свет, но не ощущала внутри пугающей пустоты, будто из меня вынули саму жизнь, даже подставленная, оболганная. Я хотела барахтаться в то море неприятностей, чтобы выплыть на берег, встать крепко на ноги, собиралась выжить даже на прицеле коллекторов, не дать разобрать себя на органы. Но сейчас на меня напало какое-то оцепенение, хотелось задрать голову и выть на молодую луну от отчаяния. Это было нелогично и пугающе. Вроде бы сама виновата. Надо думать головой, а не телом. На что рассчитывала? От спонтанной близости, дурында. Да еще с тем, в ком живет зверь. Но я не могла перестать смотреть на выход пожарной лестницы на крышу в ожидании чуда. Вот сейчас он прибежит, с размаху вмажет по брюнетистой морде в руна и скажет, что все это не гон, не зов природы и улыбнется мне, чтобы я забыла весь этот бред, но его все не было видно. Кира окликнул меня этот мужчина. Как он представился? Тень, но и кличка. Тоже оборотень. Я никуда с вами не пойду. Я хочу взглянуть еще раз в те глаза. Пусть скажет сам. Хочу увидеть безразличный взгляд, услышать грубые слова. Иначе. Мои ноги не сдвинутся с места. Если не закрою этот гештальт, дышать не смогу. Звучит глупо, ведь я даже не знаю его имени. Сумасшедшее ощущение посетило меня вместе с песцом, будто наконец-то я там, где должна быть. Почудилось, что могу расслабиться. Больше не бояться мира. Меня словно выкинуло водяным смерчем из бушующего моря жизни, на пуховые облака, где я буду в безопасности. Вот только кто знал, что они эфемерны и растают от одного слова из трех букв? Гон, бока от падения болят. Бредово, но пусть меня лично ткнут носом в проделку, как котенка. Наверное, тогда я поверю и научусь избегать не тех мужчин. А пока мое тело слишком хорошо помнило ласки. Разве так любят? Лишь из-за заложенных природой инстинктов размножения. Язык тела не врал. Не верю. А как он смотрел на меня? Будто я весь мир. Так не смотрят, когда только берут. Верно? Правда же? Снизу все еще раздавались звуки драки. Тень опустил голову, будто мог видеть через крышу, и недовольно покачал головой. Выглядел так, словно ему самому жутко не нравилось, что он делает. И я подошла к краю, чтобы тоже взглянуть. Я ведь не обладаю звериным слухом и обонянием. Я всего-навсего человек. — Не смотри, — вдруг сказал тень. Но кто слушает, когда так говорят? Тем более шум драки смолк. Может, песец как раз летит ко мне по лестнице? Я осторожно заглянула за край крыши и пожалела, что не послушалась тени. Лучше бы я сомневалась в песце, лучше бы обманывала себя подозрениями. Так в душе сохранилось бы что-то светлое. Неожиданно молниеносное движение разрезало пространство. Я почувствовала легкий укол, И то, как не имеет тела, спасительная темнота. Может, в ней я найду часть своей души. Но нет. Даже здесь перед глазами стояла картина: как уже голова оборотня заваливает в сугроб девушка, седлает его и скидывает одежду, а вокруг спокойно снуют другие оборотни, убирают тела, прыскают чем-то разъедающим. Накровяные пятна. Гон. Это гон. Просто гон. Животный мир. Животная страсть. Животные чувства. Я распахнула глаза, ощущая, будто лежу на раскаленных углях и зажариваюсь заживо. Белый потолок, пейзаж на стене, мужчина в кресле. Стоп. А почему у него на лице косметическая маска? От странного контраста Я крепко зажмурилась, а потом посмотрела снова. Нет, тканевый овал полностью закрывал лицо брюнета, не считая глаз, рта и небольшого выреза для носа. Кто это? Похож на того мужчину с крыши. Тень? Проснулась, спросил он, не открывая глаз. Я хотела спросить, где я и почему здесь, но почему-то пялилась на оборотне в косметической маске. «Может, он человек? Что ты на меня так смотришь?» «Маску не видела. Ты того самого? Ну, нет. Мне нравится противоположный пол, просто у меня слишком молодая истинная». И как-то с тоской в голосе повторил «слишком». Я осмотрелась вокруг и поняла, что мне напоминает это безликое пространство. Гостиничный номер. Даже запахи похожи. «Где мы?» — спросила осторожно. Деревья, которые было видно из окна, не давали никакой информации о местонахождении в безопасном месте. Но если проспишь еще хоть день, нас точно найдут. Тень медленно одной рукой снял маску, сложил мокрую тряпочку несколько раз, после чего встал и выбросил ее в ведро под туалетным столиком. «Если есть туалетный столик». Значит, гостиница не самая замшелая. Неужели он не врал и теперь собирается откупиться от нашей близости с песцом, списыванием моих долгов? Я, конечно, мечтала, чтобы кредиты испарились, но не таким способом, не такой ценой. Но подождите, что он сказал? Если просплю еще один день, я долго спала? Три дня». «Пришлось даже капельницы ставить. Тебе повезло, что я у нашего врача научился». Тень встал сбоку от окна и осторожно осмотрел улицу. Я бы сказала, профессионально просканировал взглядом. «Просто отвез бы меня в больницу». Я огляделась по сторонам. «Можно убежать? Чего от него ждать?» «Нельзя. Нас с тобой ищет совет оборотней». Тень сел обратно в кресло, и прямо посмотрел мне в глаза. «Зачем?» Внутри все похолодело. «Об этом потом». «Тогда что тебе от меня надо?» «Зачем привез сюда?» Я обняла себя руками. «Хм, ну как тебе сказать?» «Поговорить с тобой хочу». Мужчина посмотрел на меня, так будто хотел оказаться в моей голове и прочитать мысли.